булга торговок. Пряная ветаж базара громоздилась на площади. Хрумкая жвачка сотрясала торбы распряженных лошаденок. Возы молитвенно простирали к небу оглобли. Снеч, рухляч, бокалея, зелень, галантерея, рукоделие. Обжорка. Тонкокорые арбузы лежали в пирамидках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 Брехаловка. Вечерами на Брехаловке происходило гуляние. Вся брешка два квартала. Гуляющие часами толкались туда и назад от угла до угла, как у волночки в ванне, от борта до борта. Девчата с куторов двигались посередине. Они плыли медленно, колыхаясь. Так плывут арбузные корки у ворских пристаней. Сплошной треск разгрызаемых каленых семечек стелился над толпой. Вся брешка была черна от шухи подсолнухов. Семечки называли у нас «Покровский разговор». Вдоль брешки рядом стояли парни в резиновых ботах, напяленных на сапоги парни шикарно согнутым мизинцем снимали с губ гирлянды налипшие скорлупы парни изысканно обращались к девчатам позвольте причепиться я к вас по имени кличут маруся чи катя а ну не за май який скорый отвечала неприступная ну хай тоби бис